34. Я никогда раньше не замечал, что восточно-бережное шоссе такое длинное. Не пробежав у половины мили, я начал задыхаться и должен был замедлить бег. Дальше я шел нормальным быстрым шагом. Умершие, выползающие на дорогу со стороны кладбища над водой, остались позади. Оглядываясь, я уже не видел за собой толпу волочащую ноги, но предпочитал не дожидаться, пока они догонят меня. Я посмотрел на часы, которые все еще шли, хотя в них... Налилось немало морской воды. Они показывали половину первого дня, но с таким же успехом это могла быть и половина первого ночи. Ветер стонал и свистел у меня в ушах, высохшие листья и клочки газет летели мимо, как убегающие духи. В воздухе висел апокалиптический ужас, как будто пришел конец света, когда открываются гробы и земля дрожит, а живые и мертвые в перемешку стоят перед судом это был день жестокого суда миценцикатли владыки страны мертвых пожирателей людских сердец не имеющего плоти восточнобережное шоссе соединяется с улицей лафает которая ведет прямо к центру Салема. неподалеку от пересечения восточнобережного шоссе и лафает однако находится кладбище звезда морей когда задыхаясь и ковыляя с ломотой в груди и в горле как будто прочищенным наждачной бумагой я вошел на улицу лафает Я увидел, что гробы на кладбище «Звезда Марии» также открыты. Я увидел множество живых трупов, закутанных в пожелтевшие саваны и отрепья, мигающих тем же самым холодным электрическим светом, который раньше предвещал приход духа Джейн. Я замедлил шаг. Мертвые плелись по всей ширине улицы и вначале я думал, что они просто ослеплены и дезориентированы. Но потом я заметил между ними стоящий неподвижный автомобиль. Я пригнулся и, крадучись между деревьев, попытался подобраться поближе, не выдавая своего присутствия. От автомобиля меня отделяло уже не более 25 ярдов, когда я понял, что произошло. Трупы задержали автомобиль, блокируя проезд. Они вытащили водителя, который теперь лежал распятый на капоте в разорван Рубашки с обнаженным животом и грудью. Из разорванной грудной клетки торчали окровавленные ребра. Один из мертвых держал в поднятой костлявой руке красное блестящее сердце и кровь стекала по белым костям кисти. Два или три других трупа на разных стадиях разложения питались печенью и кишками. Меня замутило и вытошнило проглоченной ранее морской водой. Один из мертвецов поднял голову над распоротым брюхом водителя. Из его зубов свисал белесый обрывок кишки. Он посмотрел на меня пустыми глазницами, а потом заскрежетал, показывая на меня рукой, и вся кошмарная толпа повернулась в мою сторону». Я выпрямился и побежал назад к восточно-бережному шоссе. Я бежал по центру шоссе так быстро, как только мог. Я слышал собственное свистящее дыхание и глухой стук ботинок по поверхности шоссе. А сзади, слишком близко, я слышал звуки погони, шепот и вопли, преследующих меня мертвецов. Я почти добежал до пересечения с Восточно-Бережным шоссе, когда появились первые ряды мертвых с кладбища над водой, а потом следующие, более многочисленные. Они перегородили шоссе, отрезая мне путь к бегству. Я повернулся и увидел, что толпа мертвецов, гнавших меня по улице Лафает, наступает мне на пятки. Преследователи уже торжествующе тянули руки, чтобы схватить меня. Я отчаянно попытался отпрыгнуть в сторону, но один из трупов дотянулся до меня и схватил за рукав. Я нанес ему молниеносный удар в лицо, но к моему ужасу кулак прошел сквозь сгнившее тело на вылет, пробил хрупкие кости черепа и глубоко застрял в холодной скользкой студенистой массе мозга. Очередной труп на этот раз женский, схватил меня сзади, прыгнул на закорки и перепончатыми пальцами вцепился в лицо и шею. Еще один с ногами съеденными гнилью до колен схватил меня за щиколотки. Все больше их атаковало меня со всех сторон, дергало и царапало, пока впервые в жизни я не завопил во всю глотку. Умершие придавили меня к земле тяжестью своих разлагающихся тел. Они скрипели, свистели и булькали, сопили, втягивая со свистом воздух гниющие обрывки легких в ноздри, проеденные червями. Я чувствовал, как их руки срывают с меня одежду, царапают мою грудь, слепо повинуясь приказам миксенцекателя, который требовал человеческих сердец. Он требовал свежих сердец, вырванных из живого тела, чтобы насытиться ими, набрать сил и снова властвовать над миром. Неожиданно раздался громкий рев, а трупы, пища визжаясь, спотыкаясь, обратились в бегство. Я стоял на коленях на проезжей части, прикрывая голову руками, свернувшись как можно более плотный клубок, но рискнул украдкой бросить взгляд из-под левой руки и увидел едущее на четырех колесах спасение. Это был Квамус на грузовике-рефрижераторе. Он врезался в толпу трупов, трубя клаксоном со всеми включенными фарами. Я видел женщину, попавшую под переднее колесо. Десятитонная тяжесть пригвоздил ее к асфальту, и я видел, как ее тело скорчилось и задергалось, а потом... Поток черной жидкости хлынул по асфальту. Я видел, как еще один труп рискнул попытаться вскочить в машину и рухнул вниз, когда руки его отвалились от тела. Квамус неудержимо пробирался сквозь бежащую массу воскрешенных мертвецов, раздавливая дробя без пощады. Когда-то эти мертвецы были людьми, но теперь они были всего лишь марионетками миксенцикатли, проклятого и в аду, и на небе демона. Я отер кровь с губ, прыгнул на ступеньку и заколотил в дверь. Квамус увидел меня и открыл дверь. Я благодарно забрался в кабину. Квамус снова заблокировал замок и тут же двинулся дальше слепя фарами, раздавив при этом три или четыре трупа, которые преграждали нам путь. «От тебя воняет, — сказал он. — Воняет, — то трупом!» «Они хотели вырвать! У меня сердце!» — выдавил я. «Они бросились на меня с когтями, вы понимаете? Бросились на меня, как гриф из Наступило долгое молчание. К вамус съехал на край шоссе и осторожно маневрируя повернул в сторону Салима. «Ты освободил Катли, заявил он. Я посмотрел на него. Отпираться было бессмысленно. Мы оба хорошо понимали, что если гробы в гранитхит открыты, это значит, что не имеющий плоти очутился на свободе. — Да, — признался я. Квамус не отрывал взгляда от дороги и давил на педаль газа. Через минуту нам предстояло проехать через толпу трупов, и он хотел ударить по ним на скорости не менее 80 миль в час, чтобы они не смогли остановить нас. — Мистер Эвелит предупреждал, что ты, по всей вероятности, освободишь не имеющие его плоти, — наконец сказал Квамус. Он подозревал это, так же, как и Венитт. Она прочла твое будущее по остаткам чая, который ты пил во время первого визита в наш дом. Она увидела нерешительность, необычайное обещание и вмешательство сверхъестественных сил. Не имеющий плоти наверняка обещала, что отдаст жену. — Вы что, осуждаете меня за то, что я согласился? — к вам успожал плечами. — Мы бьемся с огромной мощью со страшной колдовской мощью зла. Мы не можем при этом пользоваться категориями вины и осуждения. Ты сделал то, что считал правильным. Мы все знаем, что ты неплохой человек». В ту же самую секунду, двигаясь со скоростью почти 90 миль в час, мы врезались в целую толпу живых трупов. Прогнившие куски тел полетели во все стороны, отторванные конечности застучали по ветровому стеклу. Невозмутимый Квамус проверил в боковых зеркалах, не цепляется ли какой-нибудь труп за бока рефрижератора, после чего сбавил ход и дальше мы поехали уже совсем спокойно и медленно. Нам не нужно было соблюдать ограничения скорости. У полиции и так было чересчур много дел. Салем лежал под смолено-черным небом, как картина ада. Повсюду пылали пожары. Банка Роджера конотона фабрика игрушек, платьев Паркер, любимые девушки. Все было ярко освещено и пылало, как котле дьявола. Салем был городом исторических некрополей. Теперь все они выплевывали своих мертвецов. Кладбище на Хармонигров, кладбище на Гринлоун, на Дерби-стрит, на Честный-стрит, на Бридж-стрит, кладбище в в Сэмпскоте. Мертвые на улицах гонялись за живыми. Тротуары проезжей части были залиты кровью и покрыты трупами. Мы проехали через город, направляясь в Тьюзбери. Несколько раз живые мертвецы преграждали нам дорогу и пытались вцепиться в грузовик, но к Квамус, отчаянно крутя баранку, бросал машину из стороны в сторону, пока не сбрасывал их, а однажды даже зацепил боком машины, чтобы избавиться от трех мертвецов, которые вцепились с боков. Я видел в зеркале, как они кувыркались по шоссе, разбрасывая в стороны черепа и конечности. До Тьюзбери мы добрались через 15 минут. Квамус затормозил перед железными воротами владения Эвелитов и нажал на клаксон. Энет пинками отогнала пса и открыла ворота. Квамус быстро заехал внутрь, выскочил из кабины и помог Энет запереть ворота. Старый Эвелит стоял на верхней ступеньке парадного входа, опираясь на трость. Увидев, что я выбираюсь из кабины рефрижератора, он поднял руку в знак «Привет» и закричал, «Значит, вы это сделали? Выпустили мигцанцыкатли!» Я заколебался, но знал, что Квамус не собирается вмешиваться, и мне самому придется объяснить все, что случилось. Я медленно поднялся по ступеням, потом остановился и откашлялся. «Я должен вам кое-что объяснить», — прохрипел я. Старый велит долго смотрел на меня, сначала сурово, потом с растущим пониманием. Наконец он отвернулся и посмотрел на темное небо, где, как грифы, поднявшиеся с одна ада, кружили стаи чаек. Ну что ж, сказал он, я догадывался, что так и будет. Но вы сначала должны зайти внутрь. Вы замерзли, промокли, устали и от вас несет смертью.